Глава четвертая. Наши дни. Снежана. Теперь Снежана была абсолютно уверена, что Лидию Андреевну убили. Старушка-соседка не страдала галлюцинациями и излишней подозрительностью. Человек, который усыплял ее какой-то отравой, подсыпанный в банку с шиповником и что-то искал в квартире, существовал на самом деле. И именно этот человек, застуканный старушкой на месте преступления, убил ее, уходя забрал банку и статуэтки тоже. Пропажа статуэток доказывала также, что корни совершенного преступления уходят в далекое прошлое. Статуэтки принадлежали загадочному немцу Клеменсу Фальку. Но почему именно сейчас на них открыта охота? С того момента, как пленный Фальк стащил из дома Строгалевых первую фигурку балерины, Прошло уже 75 лет. 30 из них не было в живых и надежда Андреевны, хранительницы оставшихся фигурок и памяти о возлюбленном. Снежану смущало и то, что кружевные балерины стояли на видном месте, их можно было забрать в самую первую ночь, которую Лидия Андреевна спала под воздействием подсыпанного ей лекарства. Но человек возвращался снова и снова, забрав танцовщиц лишь после смерти хозяйки. Что он искал? Почему именно сейчас? Снежана знала наверняка, что полиция и следователи легко нашли бы ответ на все эти вопросы. Но смерть одинокой старушки признали естественной, и никто не собирался расследовать официально нигде не зарегистрированное преступление. Даже если провести анализ шиповника, пакетик с которым лежал у Снежаны дома, то это ничего не докажет. Жестяная банка, хранившаяся у Лидии Андреевны, пропала. И все же анализ был необходим, хотя бы для признания очевидного факта. Соседку убили. Но Зимин наотрез отказался помочь жене, и Снежана решила, что обращаться к нему за помощью повторно ни за что не станет. В конце концов, у нее тоже есть самолюбие. Немного подумав, она нашла человека, который мог ей помочь провернуть это дело в частном порядке. Ее клиентка, приятельница Зимина, помощник руководителя следственного управления, Лилия Лаврова. Снежана была уверена, что лиля выслушав ее доводы, во-первых, отправит шиповник на анализ, а во-вторых, ни за что не выдаст ее зимину. Понятие «женская солидарность» для нее не было пустым звуком. Впрочем, и для лили нужны были аргументы покрепче ночных шагов и пропавших танцовщиц. В конце концов, их могла забрать домработница или наследница Лидия андреевны хозяйничающая в квартире последние несколько дней. Снежана сделала себе зарубку на память аккуратно спросить об этом, когда все вернутся с кладбища. Следующий шаг — попытаться разузнать что-нибудь о Клеменсе Фальке. Конечно, он вряд ли до сих пор жив, но у него наверняка есть родственники, потомки, которые могут что-то знать. Кажется, Лидия Андреевна говорила, что он из Лейпцига, а это именно тот город, в котором сейчас живет первая жена Зимина. Если знать адрес, она вполне могла бы сходить и поговорить с ними, Вот только как найти адрес? Она вдруг вспомнила, как соседка рассказывала о том, что незадолго до своей смерти ее сестра получила от Фалька гневное письмо, содержание которого Лидия Андреевна не поняла. Впрочем, содержание не важно. На письме же должен быть обратный адрес. Вот что имеет значение. Так, так, так. Снежана закрыла глаза, чтобы лучше вспомнить, что именно говорила за чаем старушка. Точно. Она сказала, что письмо так и лежит в ящике стола, в комнате надежда Андреевны, слева от входа. Сорвавшись с места, она побежала в нужную комнату, подскочила к столу, выдвинула верхний ящик. В нем царил идеальный порядок. В левом углу лежал немецко-русский словарь, в центре — небольшой альбом с фотографиями. Немного поколебавшись, Снежана достала его и, открыв, пролистала. Видимо, альбом принадлежал Надежде. По крайней мере, женщина на поздних фотографиях была очень похожа на Лидию, но не она. На ранних фотографиях была запечатлена маленькая девочка с любопытными глазами, которая по мере роста превращалась в красивую девушку с нежным милым лицом и длинными, очень густыми и красивыми волосами. В альбоме хранились несколько групповых снимков, запечатлевших надежду с учениками, у которых она, по всей вероятности, осуществляла классное руководство. На самой последней из них было написано 8 Б. Средняя школа номер 8» 1986 год. Восьмая школа в те годы считалась самой лучшей в их городе, элитной. Сама Снежана училась в 32-й школе, а в далеком 1986 году вообще только родилась. На нескольких карточках, как детских, так и взрослых, Надежда стояла рядом с Лидией. На каких-то любительских была запечатлена с матерью и суровым мужчиной, видимо, отцом, когда-то лишившим ее дочери. Снежана представила, как злая чужая воля разлучает ее с Танюшкой, и вздрогнула. Ни за что на свете она не согласилась бы отдать кому-то своего ребенка. Как пройти через такое и не умереть, не сойти с ума, не озлобиться на весь мир? Еще на одной фотографии улыбались в камеру два мальчика и девочка, лет примерно пятнадцати. Снежана узнала место. Школьный двор восьмой школы совсем недалеко от этого дома. Только и надо, что пересечь парк, пройти один квартал до улицы Мира, повернуть направо и прошагать еще два квартала. Она зачем-то вытащила фотографию из уголков, удерживающих ее на странице, и перевернула. «Надежде Андреевне от 3 «С»» было написано на обороте. Кто такие эти «три «С»» — она не знала. Пожав плечами, засунула фотографию на место, закрыла альбом и убрала его обратно в ящик. Вытащила жестяную коробку, видимо, тоже привезенную Лидией из-за границы, только не из-под кофе, а четырехугольную, из-под печенья. Подцепила ногтями довольно тугую крышку. Письма хранились здесь. Обычные рукописные письма в конвертах с марками, которых давно уже не пишут. Первое письмо, судя по штемпелю, было отправлено из Лейпцига в 1991 году. Ну да, это то, которое Клеменс Фальк написал после того, как рухнул железный занавес. И это стало возможным. На втором оттиск гласил, что оно пришло в 1992 году, и в нем Клеменс должен был обвинить возлюбленную в том, что она не сохранила дочь. Вскоре после того, как она получила это письмо, Надежда заболела и умерла. Лидия Андреевна была уверена, что от горя. Немного поколебавшись, Снежана открыла первое письмо и начала читать. Она плохо знала немецкий, поэтому поняла только первую фразу «Дорогая Надя». Второе письмо начиналось обращением госпожа Строголева. но ну, надо же, как рассердился. Совать нос в чужие письма было совершенно неприлично, но в них могло быть что-то важное, что пригодится полиции, решая она затеять настоящее расследование. Впрочем, прочитать их Снежана все равно не могла, а забрать с собой, чтобы перевести со словарем, не осмелилась. Никто не давал ей разрешения рыться в чужом столе. Она не полиция, чтобы устраивать обыск. Немного поколебавшись, Снежана приняла промежуточное решение. Сфотографировала письма на телефон, чтобы позднее решить, что с ними делать, и убрала обратно в коробку, аккуратно задвинув ящик на место. Конверт с обратным адресом она тоже сфотографировала. Теперь можно попытаться найти потомков Клеменса Фалька. Вот только Зимин не согласится просить свою бывшую жену об этой услуге. Да и сама Мария вряд ли захочет тащиться куда-то, чтобы поговорить с незнакомыми людьми о том, что было 75 лет назад. Нет, незачем даже и мечтать. Новая, пришедшая в голову мысль, не давала ей впасть в уныние. но конечно, как же она сразу об этом не подумала? Ее швейцарская тетушка, миллионерша Татьяна Елисеева-Лейзен, нашла их с мамой с помощью частного детектива. Вот уж кто-кто, а их дорогая Тата ни за что не откажется помочь любимой внучатой племяннице с небольшим расследованием, а значит, оплатит детектива, который найдет в Лейпциге потомков Фалька и поговорит с ними. Как чудесно все складывается. И остается всего один вопрос. Кто тот человек, который мог подсыпать в шиповник снотворное, а потом приходить по ночам и, в конце концов, нанести роковой удар? И если этот неизвестный убил старушку, потому что она его узнала, то как он в первый раз попал в квартиру, чтобы отравить шиповник, почему не боялся, что Лидия Андреевна сразу заподозрит неладное? Ладно, с этим она потом разберется. В квартире этажом ниже постоянно бывали только два человека. Домработница Галина Михайловна и Ирма, племянница мужа Лидии Андреевны, с которой Снежане еще только предстоит познакомиться. С учетом давности истории, Преступник бывал в квартире еще при Надежде. И кто это мог быть? Та же Ирма, только на 30 лет моложе. Коллеги по школе, ученики. Кстати, последнее очень возможно. Коллегам Надежды, если они, конечно, еще живы, уже около 90. Даже тем, кто был ее моложе, для кого она могла оказаться наставником, итог 80. Вряд ли они смогли бы инсценировать смерть от падения с высоты. Тут нужна физическая сила и ловкость. А вот ученики на это способны. К примеру, тем, кто в 1986 году окончил восьмой класс, сейчас около пятидесяти. Они могли знать какую-то тайну учительницы, а начали поиски чего-то важного только сейчас, потому что, скажем, после окончания школы уехали учиться в другой город. Могло такое быть? Вполне. Еще немного подумав, коллег Снежана сбрасывать со счетов тоже не стало У любого старого человека были дети и внуки, которым, умирая, родственники могли специально или случайно раскрыть чужую тайну. И это тоже объясняло временной разрыв в 30 лет. Значит, что? Значит, надо наведаться в школу. Снежана достала телефон, открыла заметки и написала новую, состоящую из трех пунктов. Первый — лиля анализ шиповника, второй — Тата, поиск потомков Фалька, третий — школа коллеги и ученики Надежды. Ей даже в голову не приходило, что, составляя этот список, она встает на опасный путь. И что, зная об этом следователь Зимин, он ни за что не дал бы ей это сделать. Звякнул телефон, принеся сообщение от Галины Михайловны, что похороны заканчиваются, и вскоре они будут дома. Нужно поторапливаться. Отложив телефон, Снежана поставила разогреваться то, что требовалось подать горячим, и начала методично выставлять на стол в гостиной салаты и холодные закуски. Изначально сама она не собиралась оставаться на поминке, поскольку близким Лидия андреевне человеком себя не считала. Однако ее расследование, а Снежана уже не сомневалась в том, что это именно расследование и именно ее, требовало посидеть за поминальным столом, чтобы присмотреться в первую очередь к ирме. К племяннице мужа теперь переходило все старушкино имущество а главное, появлялась возможность бывать в квартире в любое время и искать в ней все, что захочется, без всякой опасности быть застуканной. Ирма Константиновна Казанцева, преподававшая на филологическом факультете местного университета, оказалась строгой, подтянутой дамой 60 лет. Особой скорби она не проявляла, но выглядела неулыбчивой и суровой. Или эта ситуация предполагала такое поведение? произнесла несколько дежурных фраз, открывая застолье, и села рядом со Снежаной, предложив всем относиться к происходящему просто как к обеду, без речей и тостов. «Мы не были слишком близки с Лидочкой», сказала она Снежане в ответ на вопрос, сильно ли она переживает смерть родственницы. Это она так велела себя называть, когда мы только познакомились. Слово «тетя» не признавала. Я, знаете ли, по характеру человек довольно закрытый, без лишних эмоций а потому разговоры по душам всегда были, что называется, не мое. Кроме того, они с Николаем Семеновичем, моим дядей, долго жили за границей. Мы виделись не чаще, чем раз в год. Конечно, это всегда был праздник, потому что они привозили подарки, всякие диковинные вещички, которыми потом можно было хвастаться в школе или в институте. Они меня любили, потому что своих детей у них не было, но трудно проявлять материнскую любовь, когда одиннадцать месяцев в году находишься так далеко. Да и я каждый раз за время их отсутствия успевала от них отвыкнуть. Но они же давно вернулись, — аккуратно допытывалась Снежана. Неужели у двух пожилых одиноких людей не возникало потребности в более близком общении? Разумеется, мы общались, — Казанцева пожала плечами, — но не близко. Поймите меня правильно, у меня была своя жизнь. Подрастали дети, старели родители, работы была куча, я как раз докторскую заканчивала, то-се, знаете же, как это бывает. Снежана знала. С двух стариков, которые больше не могли привозить дорогие подарки, взять было нечего, а заботиться о них не хотелось. Она посмотрела на Ирму чуть ли не с отвращением. Кроме того, Лидочка тоже была вещью в себе, в душу особо не пускала. И самолюбивая очень, гордая. Терпеть не могла проявлять слабость и очень боялась впасть в зависимость от кого-то. Для помощи по дому у нее была домработница. Для всего остального она тоже нанимала людей и щедро им платила. Говорила, что терпеть не может чужой благотворительности, поскольку это ее унижает. А откуда у пожилой женщины были деньги? Вот моя мама на пенсии, но она ни за что не прожила бы без моей помощи. Когда умер папа, Мне пришлось открыть собственное дело, чтобы поддерживать тот уровень жизни, к которому она привыкла. А Лидия Андреевна ни в чем себе не отказывала, это видно. Она старалась говорить простодушно, чтобы не возникло подозрений, что спрашивает она не просто из-за интереса. Дядя Коля всю жизнь прекрасно зарабатывал. У них были накопления, причем в валюте. Если Ирму и коробила от чужого бесцеремонного любопытства, то внешне она никак это не проявляла. Каждый месяц Лидочка переводила в рубли определенную сумму, достаточную для нормальной жизни. Особо не шоковала, но и не нуждалась ни в чем. Так значит, у Лидии Андреевны были накопления, причем довольно значительные. Интересно, а где она их держала? Если в банке, то потенциальный грабитель вряд ли мог до них добраться. А если дома? Тогда неведомый преступник мог искать именно валюту, потому что не знал, где она лежит. В этом случае... К Надежде Андреевне и ее прошлому эта история не имеет никакого отношения. Снежана вдруг почувствовала острый укол разочарования. «Не знаю», — продолжила она играть роль наивной дурочки. «Валюты — это так хлопотно. Дома держать опасно, вдруг ограбят, а в банке еще страшнее. Вон в одночасье взяли и перестали валютные вклады выдавать. И как жить в таком случае? Но в рублях-то их выдают без проблем. А для жизни рубли как раз и нужны». «Но вы правы. Банкам Лидочка не доверяла. Боялась повторения кризиса девяностых когда ее подруги в одночасье лишились всех накоплений. Им-то с дядей Колей повезло. Их тогда в стране не было, и все свое добро они при себе держали. А когда вернулись, то особо афишировать накопленное не стали. Хранили дома. В спальне за картиной на стене потайной сейф врезан. Дядя Коля первым делом оборудовал, как вернулся». Лидочка там и украшения свои держала. Николай Семенович ее на все праздники бриллиантами и прочими цацками радовал. Она вдруг спохватилась, что излишне разоткровенничалась и впилась в Снежану глазами, оценивая, использует та полученную информацию или не станет. — Вы не волнуйтесь, я в потенциальной грабителе не гожусь, — успокоила та. Но мне бы на месте лиди Андреевны было неспокойно. Старая женщина одна в большой квартире, и что с того, что деньги и ценности в сейфе? Любой преступник, захотел он это сделать, легко бы с ней справился, сама бы все отдала и показала. А, кстати, это интересная мысль. Если целью неизвестного мерзавца была валюта и драгоценности, то зачем ему было усыплять старушку для того, чтобы их найти? Проще было припугнуть ее, чтобы она отдала ему все добровольно? Не собирался причинять вред и убил из-за страха, что его опознают? Или все-таки искал что-то другое? То о существовании чего Лидия Андреевна вообще не знала, а потому и пугать ее не имело никакого смысла. Снежана снова приободрилась. Ее собеседница пожала плечами. «Разумеется, ценности я в пустой квартире не оставлю. Сегодня же вечером заберу. Мы с мужем уже договорились. Пароль от сейфа я знаю. Лидочка давно мне его сообщила» именно на случай ее скоропостижной смерти. Деньги на похороны я оттуда и взяла, согласно ее распоряжению. Да и осталась там не так уж и много. Тысяч двенадцать долларов на пару лет жизни. Так что того, что вы ограбите квартиру, я не боюсь. И Лидочка не боялась. Она вообще относилась к жизни довольно легко, считая, что чему быть, того не миновать. Чего бояться на девятом десятке одинокому человеку, похоронившему всех близких? «Совершенно нечего». Да, с этим постулатом Снежана, пожалуй, была согласна. А 12 тысяч долларов, что ж, бывает, и за меньшее убивают. Но Ирма точно знала, что они хранились в сейфе. И где находится этот сейф, и как его открыть? А значит, опаивать Лидию Андреевну средством, которое не позволяло ей выйти из спальни, даже проснувшись. Ей было совершенно ни к чему, и ее родственникам тоже. «Что ж, ваш муж сегодня с вами не пошел?» — спросила она, ведомая сыщицким азартом. «И дети тоже. Похороны, эмоционально тяжелое мероприятие. А вы все одна организовали?» «Ну, во-первых, не одна, а с Галиной Михайловной. Во-вторых, сейчас так все устроено, что похоронные конторы за тебя сами все делают, только плати. А это, как я уже сказала, не проблема. А в-третьих, помогать мне особо некому. Сын с семьей в Москве живет, дочка здесь». Но она третьего ребенка родила, кормящая мать. ешь на кладбище точно делать нечего. А муж мой месяц назад ногу сломал, упал на улице. Перелом сложный. Операция требовалась. Из больницы его уже выписали, но из дома он пока не выходит. Она снова метнула на собеседницу обеспокоенный взгляд, видимо, кляня себя за длинный язык. Снежана прекрасно понимала, какие тревожные мысли блуждают сейчас в ее голове. Вот ведь рассказала совершенно постороннему человеку, что вечером собирается вынести из квартиры хранящиеся тут драгоценности и деньги, и по улице понесет их совершенно одна. «Зять меня сегодня встретит», — торопливо добавила Ирма, подтверждая правоту Снежаниных догадок. «После работы сюда заедет. Покормлю его, а он мне поможет порядок тут навести». «Да, конечно, это правильно», — мягко сказала Снежана, — и потянулась за пирожком, чтобы дать Казанцевой время успокоиться. Тревожить Ирму и вызывать негативные эмоции не входило в ее планы. Мало ли что понадобится еще уточнить по ходу расследования. Собеседница тоже отвернулась, явно радуясь, что тяготящий ее разговор закончен. Больше в квартире Лидии Андреевны Снежану ничего не держала, поэтому минут через десять, попрощавшись с присутствующими, она ушла домой и первым делом позвонила Лилии Лавровой к ее необычной просьбе отнеслась с пониманием. «Конечно, я сдам этот твой шиповник на анализ», ответила та, выслушав эмоциональный, но четкий рассказ. Снежана умела вычленять главное. Ты только будь готова к разочарованию, потому что с вероятностью в 90% смерть твоей соседки действительно вызвана естественными причинами. Ты права в том, что ее родственникам не было ни малейшего смысла ее усыплять. Они могли забрать ценности из квартиры в любой момент. А если ищут что-то, имеющее отношение к прошлому, то почему ждали столько лет? лиля я понимаю, что все это выглядит очень странно. И поверила бы, что просто, как сейчас принято говорить, натягиваю сову на глобус. Но банка с шиповником и две фарфоровые статуэтки действительно пропали из квартиры. А еще халат. Домработница сказала, что Лидия Андреевна никогда не выходила к завтраку в халате. Она использовала его только чтобы дойти до ванной, а потом переодевалась в домашний костюм и лишь в таком виде выходила к столу и приступала к домашним делам. Она не могла отправиться в библиотеку в халате, но нашли ее именно в нем, понимаешь? Она могла именно в этот день отступить от своего правила, решила почитать в постели, потому что плохо себя чувствовала. А у пропажи статуэток может быть очень простое объяснение. забрала на память Старушка отдала кому-то, кто приходил к ней в промежутке между твоим уходом и ее смертью. В конце концов, тебе она подарила статуэтку, так почему кому-то другому не могла? Могла, — уныло согласилась Снежана. Я понятия не имею, кто к ней ходил. Я вообще все эти годы ею совершенно не интересовалась. Старушка жила как тень. Иногда столкнемся на лестничной клетке, поздороваемся, и все. Если бы не Зимин, то она бы и сейчас ко мне не пришла. «А Зимин, я так понимаю, эту тему обсуждать не хочет». Лиля подавила смешок, но Снежана хорошо его расслышала. Лаврова хорошо знала ершистый характер своего коллеги и друга. «Нет, а я не могу настаивать. У нас сейчас все...» Она замялась, подбирая подходящее слово. «Непросто». «Знаю...» — вздохнула в трубке Лиля. «Зимин у нас вообще такой... непростой. Ты уж потерпи, Снежанчик, не бросай его!» Он без тебя пропадет. — Не пропадет, — заверила ее Снежана. Ему без меня совершенно нормально, одной заботой меньше. — Да ладно тебе, — Лиля снова засмеялась. Это он просто вид делает, потому что ему, как, впрочем, и всем мужикам, страшно утратить свою самостоятельность и независимость. Все им кажется, что на их свободу кто-то посягает, хотя она и даром никому не нужна. Я же вижу, что он рядом с тобой, совсем другим человеком, стал спокойным, уверенным внутренне расслабившимся, и, видимо, вот эта новизна ощущений его и пугает. Сейчас засел в своей старой квартире, как в берлоге, страдает и упивается своими муками, как когда-то. Страдание — это же наркотик, ты не замечала? Нет, — удивилась ее словам Снежана. Я терпеть не могу страдать. Как это может нравиться? Да ему и не нравится. Ходит мрачный, как сыч, на всех срывается, на совещаниях орет. Но зато привычное ощущение вернулось, а значит и иллюзия, что он управляет своей жизнью, а не ты ее держишь в своих маленьких, ловких ручках. Сейчас наестся этим ощущением досыта и вернется. Ты, главное, дай ему понять, что он тебе нужен. «Лиль, вот ты сама слышишь, что говоришь?» — возмутилась Снежана. «Как он может быть мне не нужен? Он мой первый и единственный мужчина, мой муж, отец моей дочери. Вот!» «Но ты это не мне объясни, а ему. Он считает, что ты на него кинулась в романтическом порыве, потому что он тебя от беды спас. А на самом деле ты его не любишь. Просто когда порыв прошел, воспользовалась ситуацией, чтобы родить ребенка, и Танька — единственное, что он мог тебе дать». «Чего?» — Снежана не верила своим ушам. «Это ты такой бредно придумывала? Или твой друг в порыве откровенности поделился?» «У твоего мужа не бывает порывов откровенности», сообщила Лиля с очередным вздохом. «Это я своим умом дошла. Для тебя это бред, а для него жизненная парадигма. Он искренне сомневается, что нужен тебе сам по себе. Ничего примечательного в нем нет. Мужик – мужик, не очень молодой, довольно крупный и сильно тяжелый, и в плане веса, и в плане характера. Зарабатываешь ты больше, в его деньгах не нуждаешься, известность у тебя чуть ли не мировая». «Выставка в Швейцарии скоро? Опять же, тетушка-миллионерша. Захоти ты, вообще жить к ней переедешь». «Да не собираюсь я у нее жить». но это ты знаешь, что не собираешься, а он сомневается. Вот уедешь в Швейцарию, и Таньку увезешь от него. А почему нет? Маша же так с ним поступила». Снежана хотела было снова возмутиться, но промолчала. А ведь Лиля права. Как она могла забыть, что после предательства первой жены ее раненый этим муж с трудом доверяет женщинам. Он и ее, Снежану, подпустил близко не сразу. С самого начала искал подвох в ее очевидной влюбленности и в хорошем к нему отношении. А она в последнее время, положа руку на сердце, перестала предпринимать усилия, чтобы поддерживать в нем уверенность в собственной ценности. Ей казалось, что это очевидно, и потом у нее было столько дел. Маленький ребенок, бизнес, мама, да еще и выставка. А муж отошел. Но второй план. Стоит ли удивляться, что он снова почувствовал себя ненужным? Старые раны, как известно, не заживают совсем. Так легко сковырнуть корочку, чтобы снова заболела и закровоточила. «Спасибо, Лиль», — сказала она искренне, — «за то, что все это мне объяснила. Я обещаю, что обязательно над этим подумаю». «Вот и подумай», — согласилась Лиля. «А за шиповником твоим я завтра заеду. Мне все равно к тебе в ателье надо. Хочу платье заказать». У Гришки в этом году выпускной. Чем не повод принарядиться?» «Да ты что!» — изумилась Снежана. «Господи, как быстро время летит! Матвей, значит, в этом году уже второй курс окончит?» Гришкой звали Лилиного сына от первого брака. Матвей же был приемным ребенком, которого они с Лавровым усыновили, когда поженились. Кроме того, пара воспитывала еще сына самого Лаврова, которого звали Степой, а также общую дочь, которая в этом году пошла в первый класс. Читайте об этом в романе Людмилы Мартовой «Смерть на языке цветов». Ну да, осень у нас будет два студента, а еще через год-три разлетаются наши птенцы Снежана. Все-таки есть что-то грустное в том, что дети растут. но ну и радостное тоже. Например, новое платье. Так что завтра заеду, заодно и шиповник твой заберу. Пользуйся возможностью, пока она есть. Скоро не будет. Почему это? Снежана вдруг испугалась, что Лиля больна. Она вообще легко тревожилась и сразу думала о плохом. Что случилось? Ничего. У меня выслуга подходит, планирую уволиться и сменить профиль деятельности. Как это зачем? Ну, во-первых, самой нежной любви наступает конец, бесконечной тоски обрывается пряжа, как пел Вертинский. К работе это тоже относится. Мне уже сорок. сколько можно работать без продыху? А во-вторых, и в главных Лаврии уже трудно одной тащить свое агентство. Ей уже за 70, она, конечно, молодец, но не двужильная. Пока я на пенсию выйду, пока все оформлю и дела передам, ей почти 75 лет исполнится. А без доходов ее фирмы нам детей не поднять. На одну ментовскую и одну следовательскую зарплату трех студентов в Москве содержать не получится. Да и малая тоже в круглую сумму обходится. Скоро узнаешь, почем платятся туфельки и занятия танцами. Так что придется подставить плечо и взвалить прибыльный бизнес по организации праздников на себя». Снежана точно слышала в голосе Лилия, несвойственное ей уныние. Свою работу она любила и делала ее хорошо. лавры же звали ее чудесную свекровь, Валерию Сергеевну Лаврову, которая действительно все еще работала, обладала боевым характером и на свои годы не выглядела. Но лили виднее. Если она говорит, что свекрови тяжело, значит, так оно и есть. Тем более, что при Лилькиной занятости домашние хлопоты тоже на Валерии Сергеевне. Ее мама на пару лет старше и тоже весь быт на себе везет. С Нижане внезапно стало стыдно. «Ладно, Лиль, ты пока сильно-то не расстраивайся», — туманно сказала она, понимая, что подобное утешение вряд ли поможет. «Разрулиться как-нибудь». «А в ателье я тебя завтра жду» платье придумаем, все упадут. И Лавров твой первый». Закончив разговор с Лилией, Снежана, не откладывая в долгий ящик, созвонилась и со швейцарской тетушкой. Та история о новом расследовании, в которое оказалась втянута ее родственница, восприняла с интересом и легкой тревогой. «А это не опасно?» спросила она. «Помнится, в прошлый раз твои русские преступники меня похитили. Не хотелось бы, чтобы что-то подобное повторилось» да «Тата, дорогая, тебе в этот раз точно ничего не угрожает», — засмеялась Снежана. «Ты же в Швейцарии, а значит, в полной безопасности». «Я? Да. Но ты и Ирочка? Нет», — заметила Татьяна Елисеева Лайзен. «И меня особенно тревожит, что вы там одни, без моего присмотра. А на твоего мужа, ты уж прости меня, моя дорогая, я не возлагаю никаких надежд». «Эти мужчины такие бестолковые», — особенно когда речь идет о какой-нибудь загадке, над которой нужно поломать голову. На своего мужа Снежана тоже не возлагала никаких надежд, но не говорит же об этом тетушке. «Тата, успокойся, мне совершенно ничего не угрожает, да и вообще. Как раздобытая в Лейпциге информация о человеке, который, скорее всего, давно умер, может мне навредить здесь, у нас?» Я просто тешу свое любопытство. поверь мне Это не детектив, а мелодрама, любовная история, приключившаяся бог знает когда между русской девушкой и пленным немцем. Все это быльем поросло и не представляет опасности. Так ты мне поможешь? Ну, разумеется, помогу. Тем более, что я с молоду любопытна и обожаю мелодрамы. Я позвоню своему детективному агенту и все ему объясню только пришли мне информацию, которая может ему пригодиться. Как ты говоришь, звали того немца? Клеменс Фальк, я отправлю тебе его домашний адрес и постараюсь письменно изложить все, что знаю. Вот только переводить для детектива на немецкий тебе придется самой. Прекрасно, будет повод размять мозги и погонять своего Альцгеймера». Снежана рассмеялась, потому что мало кто мог сравниться в ясности мозга с ее тетушкой. Тут она вспомнила соседку того же возраста, которая тоже сохранила здравый рассудок, но была вероломно убита каким-то негодяем. Нет, раскрыть это преступление и вывести преступника на чистую воду было ее долгом. «Не наговаривай на себя, Тата!» — укорила она тетушку. «Ты нам всем еще фору дашь!» «Не льсти мне в надежде заговорить зубы!» — распорядилась та. «Скажи лучше, как двигается работа над панно!» «Максимум в середине апреля?» Я жду тебя в лазанне, вместе с Ирочкой и Таточкой. Я уже почти закончила, — бодро соврала Снежана. — Не ври своей старой тетке, — строго парировала Елисеева Лейзен. Можно подумать, я тебя не знаю. Все твои мысли сейчас заняты этой историей с новым убийством. Я тебе помогу еще и потому, что это в моих интересах. Пока ты не поставишь точку в этом деле, ни за что не вернешься в график а выставка на носу. Промедление смерти подобно». В тот же вечер Снежана отправила тетке всю имеющуюся у нее информацию, которая могла помочь в поисках потомков Клеменса Фалька. А наутро встретилась с Лилией Лавровой и с облегчением отдала ей для анализа пакетик с измельченными плодами шиповника, врученный ей лиди Андреевной. «Ни на что не надейся», — приказала ей лиля забирая вещественное доказательство. «Скорее всего...» Там ничего нет, потому что, строго говоря, и быть ничего не может. Однако это был один из немногих случаев, когда помощник руководителя следственного управления Лилия Лаврова ошиблась. Анализ сухой смеси показал наличие в ней порошка барбитала натрия, известного в медицине как снотворная веронал, крайне редко используемого в настоящее время из-за сильных побочных эффектов. К таковым относилась спутанность сознания и остыния. Заваривая свой шиповник и растворяя в горячей воде веронал, Лидия Андреевна впадала в рваный, прерывистый тяжелый сон, выныривая из которого не могла встать с кровати из-за сильной слабости. А это означало, что человек, подсыпавший снотворное в ее чай, действительно существовал. И не выпив свой отвар в очередной раз, старушка могла столкнуться с ним лицом к лицу или с ней. Полгода назад. Анна. После перенесенной новой болезни, проклятущего этого ковида, чувствовала Анна себя неважно. Нет, к счастью, болела она легко. То ли регулярные прививки сказались, то ли просто повезло. Но даже температура держалась всего один вечер. Трехдневный кашель и насморк тоже особых проблем не доставили. А вот последствия изрядно измучили, хотя ничего конкретно не болело. Так, слабость при малейшем усилии, учащенное сердцебиение и головокружение. Жизни не угрожает, а на качестве ее сказывается. Конечно, жаловаться на такие симптомы, когда тебе 74 года, само по себе было глупостью. У всех ее подруг недомогание давно стало хроническим, а на холодильнике поселились таблетки, которые следовало пить по часам. Но Анна на здоровье никогда не жаловалась. Испытывать недомогание не любила и превращаться в старую развалину не хотела. А потому вдумчиво искала врача, который не отмахнется, от старушечьих жалоб, а выслушает и поможет. Врача-кардиолога ей посоветовали через пятые руки. Какое-то время Анна потратила на то, чтобы собрать отзывы и приглядеться, и в итоге осталась довольна. Звали докторшу Александра Дмитриевна Белокопытова. Работала она в крупном научно-медицинском центре, но вела и частный прием в небольшой негосударственной клинике, куда Анна и записалась, благо финансовая возможность была. Ее сын имел диковинную в те годы, когда он получал образование и крайне модную в наши дни профессию программист. Сначала работал в филиале крупной заграничной фирмы, потом рискнул открыть свою и не прогадал. Анна вообще благодарила судьбу, потому что финансовых проблем с самого детства не испытывала. Ее родители, она немного запиналась на этом слове, но самую малость, были довольно крупными учеными. Папа историк, мама лингвист. Еще в советские годы они довольно часто ездили на международные конференции за рубеж, поэтому одевали дочку всегда как картинку. Да и дом у них был, что называется, полная чаша. Стоило ли удивляться, что после школы Анечка, единственный ребенок, свет в окошке, поступила в Ленинградский государственный университет и, окончив факультет иностранных языков, устроилась переводчиком в интурист со всеми вытекающими из этого последствиями в виде турпоездок, валюты, и прочих плюшек. Замуж она вышла по любви, но избранник был ее из тех же кругов, где вращались родители, а потому брак мезальянсом не стал. Муж Анны был физик-атомщик, но так как занимался в основном теоретическими вопросами, то работал не в закрытом ящике, а в Ленинграде, лишь изредка выезжая в командировки, частенько заграничные. Анна ездила вместе с ним, в том числе благодаря знанию языков. Она имела, что называется, «чуткое ухо», поэтому любой иностранный язык она схватывала быстро, буквально через пару недель, начиная на нем говорить. Немецкий был у нее основным, и им Анна владела в совершенстве. Ни один немец ни разу не угадал в ней иностранку. Английским — на уровне синхронного перевода, то есть очень впечатляюще. Французский и испанский она изучала сама, пока сидела в декрете с сыном, говорить и читать могла свободно. На бытовом уровне Анна также могла объясниться на арабском и чуть-чуть на суахили Такие умения и навыки помогли семье не пропасть даже в перестройку, когда муж временно остался без работы. Потом и у него снова все наладилось, и жили они все эти годы безбедно, а когда муж умер, сын уже достаточно крепко стоял на ногах, да и Анна продолжала даже на пенсии подрабатывать переводами. В собственности у нее имелась родительская трехкомнатная квартира в центре Питера, Но жила Анна в основном за городом в большом и просторном доме сына, поскольку, к прочему везению, ей и с невесткой повезло. Отношения у них были чудесные. Словом, оплатить частного врача Анна вполне могла себе позволить. Александра Дмитриевна, которую Анна после первого же визита стала называть Сашенькой, оказалась симпатичной, стройной, прекрасно выглядящей женщиной, на два года старше ее сына и на четыре невестки. К жалобам Анны она отнеслась серьезно и вдумчиво, не списала их на возраст, назначила все необходимые анализы и обследования, а потом расписала курс лечения и реабилитации на полгода вперед. К Белокопытовой Анна приходила несколько раз и проникала симпатией к докторице все больше, поскольку характером та обладала легким, слушала внимательно, советы давала без назидания, а также была достаточно образованной и начитанной, что Анна не могла не отметить, и не оценить по достоинству. Как-то так получилось, что она пригласила Сашеньку приехать к ним в гости в загородный дом, выходящий окнами на лес, отдохнуть в мокрой, разноцветной, чуть вяжущей тишине сентября. Согласие сына и невестки пригласило, разумеется. Крылся в этом приглашении тонкий расчет, поскольку невестка Ольга в последние месяцы немного хандрила, чуть заметно. Сын Павел, к примеру, и не замечал, Но Анна своим наметанным глазом это видела и списывала на возраст. Самый неприятный и опасный для женщины, подбирающийся к пятидесятилетию Наблюдая за Сашенькой, она таких возрастных изменений и связанного с ними плохого самочувствия не видела, а потому надеялась, что та поделится своими женскими секретами с Ольгой, которая о том, чтобы пойти к врачу, даже слышать не хотела. «Все у меня в порядке, Анна Валентиновна», Отмахивалась она чуть раздраженно, и в этом тоже виделся симптом, потому что невестка обладала покладистым характером и свекровь любила. Что вы придумываете это право? Анна же знала, что ничего не придумывает, и как-то во время очередного приема поделилась своими сомнениями с Сашенькой. И та подтвердила, что все вышеописанное может быть связано с недостатком гормонов, а в просторечии — с подступающим климаксом. Бороться с этим можно и нужно — И Сашенька готова помочь и подсказать, если Ольга к ней обратится. Не зная, как подступиться к невестке, чтобы ее не обидеть, Анна благоразумно решила, что если гора не идет к Магомету, то магомед в состоянии прийти к горе. И пригласила Александру Белокопытову в гости на выходные. Та сначала удивилась, а потом согласилась. «У меня так редко получается за город выезжать», — сказала она, — «а вы в таком чудесном месте живете». Практически на берегу Финского залива. Все годы, что живу в Питере, мечтаю о том, чтобы построить там домик. Но моих доходов на это катастрофически не хватает». «А вы, значит, не питерская?» спросила Анна больше из вежливости, чем из искреннего интереса. «Нет, я из Вологды», — ответила Белокопытова, и Анна на какое-то время перестала дышать. Слово «Вологда» было связано для нее с мучительными фактами, которые Анна предпочла бы никогда не знать. Но так получилось, что узнала. Сын давно, четверть века назад, запретил ей об этом думать, и у нее практически получилось, но иногда, вот как сейчас, случайное слово срывало, как это называл Ремарк, марлевую повязку новых ощущений и впечатлений и дарило незажившей ранее новую боль и новую порцию гнева. «И давно переехали?» — спросила Анна, стараясь дышать ровно, хоть и через стиснутые зубы. «Давно». После школы в мединститут поступила. Сашенька смотрела внимательно, взгляд у нее был строгий. Когда окончила вуз, распределения уже не было, но мне повезло найти работу. Я всегда мечтала в Питере жить. Потом муж вернулся в Вологду, затем мы развелись, так что я осталась с дочкой вдвоем. Квартиру он не оставил, помогать помогает, но с врачебной зарплатой и алиментов дом за городом не построишь. «Анна Валентиновна, что с вами? Вам нехорошо?» «Нет-нет». «Уже все нормально», — спохватилась Анна. Кинжальная боль, вызванная названием провинциального города, проходила, не нанеся ущерба. Господи, все это так давно было, что даже вспоминать не стоит. «Сашенька, пожалуйста, приезжайте. Я буду рада, если вы у нас отдохнете. А если подружитесь с моими детьми, то и просто счастливо». «А это точно удобно?» — спросила Александра Дмитриевна. «Мне бы не хотелось никого напрягать». «Точно», — заверила ее Анна. «Мой сын, как все программисты, человек довольно закрытый, а его жена — совершенно чудесная женщина, милая и простая. Ко мне периодически приезжают мои подруги, так что подобные визиты никому не в новинку. Дом большой, в нем можно существовать, никому не мешая. Пожалуйста, подарите старухе праздник. Признаться, я вас полюбила». «Какая же вы старуха, Анна Валентиновна!» Сашенька засмеялась, искренне заливисто, «Иногда мне кажется, что вы моложе меня. По крайней мере, деятельного интереса к жизни у вас больше. Я уж давно не жду от нее ничего хорошего, а вы полны здорового любопытства, как ребенок, который берет из коробки конфету за конфетой, надкусывая их, чтобы понять, какая внутри начинка». «Да, несмотря на свой почтенный возраст, ищу белую помадку», — улыбнулась Анна. «Вы должны помнить, как это бывает». «Конечно, помню», — Саша снова засмеялась. «Вы знаете, я из врачебной семьи. У меня и родители врачи, причем до сих пор работают, хотя они на два года старше вас. И бабушка с дедушкой были врачами. Так что у нас дома всегда было много конфет. В полном соответствии со старой советской шуткой. Врачи богаты конфетами с истекшим сроком годности. Так вот, сладкое я никогда не любила, и конфеты ела только с белой начинкой, и надкусывала в коробке все, чтобы найти именно их. Меня за это никогда не ругали», но вспомнить смешно. «Значит, вы меня понимаете», — Анна лучезарно улыбалась. Неприятный осадок ушел, оставив только искреннюю симпатию к этой замечательной женщине. «Мы с вами одной крови, вы и я». Так и получилось, что в последнюю пятницу сентября Александра Белокопытова приехала к Анне, Павлу и Ольге Шуваловым в гости в большой добротный дом в поселке неподалеку от Сестрорецка. Трава на огромном участке за сплошным забором из металлопрофиля была еще совсем зеленой. Разноцветные опавшие листья, усеявшие ее, имели вид заплаток и придавали всему газону подстриженному и очень ухоженному вид лоскутного одеяла. Идя по дорожке, выложенной аккуратными белыми кирпичиками плитки, Саша то и дело поглядывала туда, на разноцветные заплатки, и Анна видела, ей очень хотелось пройтись по ним, загребая ногами листья. «Завтра с утра можно будет надуть матрас и полежать в траве», сказала она заговорщическим тоном. Докторша посмотрела на нее благодарно, а еще чуть удивленно, словно не понимала, как это у анна получается читать ее мысли. Они с Ольгой вдвоем накрыли прекрасный стол, не вычурный, но разнообразный и вкусный. анны и пироги напекла, до которых была большая мастерица. На горячее подали рыбу, свежую треску, привезенную из Мурманска, и все закуски были тоже к рыбе потому что анна заранее выяснила что у гостя ее любит павел открыл вино разумеется белое оно было дорогое хорошее и анна тоже выпила бокал хотя вообще то алкоголь не любила и практически никогда его не пила вам бы не надо вино анна валентиновна предостерегла саша вы сейчас лекарства принимаете которое с вином не очень коннектятся да я чуть чуть совсем засмеялась анна я же вообще не пью Так по языку покатать, вкусовые рецепторы побаловать. Вы не думаете Сашенька, я врачебные назначения исполняю строго. Если запретите совсем, то и не буду. Если чуть-чуть, то можно, — позволила Белокопытова. В их гостиной она смотрелась так уместно, как будто провела тут всю жизнь. Уже стемнело, поэтому Павел зажег свет, хрустальную люстру под потолком. Блики, отраженные в сотнях стеклянных граней, танцевали на темных волосах Саши отбрасывали тени на тонкое, очень красивое лицо. И Анна вдруг мимолетно расстроилась от того, что ее сын давно и прочно женат. Эта женщина очень бы ему подошла. Гораздо больше, чем простоватая и не такая утонченная Ольга. Она подумала об этом и тут же испугалась своих предательских по отношению к невестке мыслей. «А кем вы работаете?» — спрашивала между тем Ольгу гостя. Анна Валентиновна говорила, что Павел — программист и бизнесмен. А про вас, Оля, я не знаю. «А это потому, что про меня и сказать-то нечего», — довольно резко ответила Ольга. «Я не работаю и никогда не работала. Сначала дети были маленькие, а потом везде, где мне было бы интересно, требовался опыт, которого не имелось, а туда, где меня готовы были взять, я идти не хотела. Образование у меня библиотечное, я институт культуры окончила». А так жена при успешном муже. А дети ваши уже взрослые, да? Моей дочери скоро тридцать. Саша улыбалась, чуть растеряна, потому что не знала, куда уводить этот разговор, ставший вдруг неловким. По моим стопам не пошла, выучилась на юриста, окончила аспирантуру, работает в юридической компании и никак не хочет делать меня бабушкой. Нашим детям двадцать шесть и двадцать четыре, вступил в разговор Павел, видимо, пришедший на выручку своей жене. Младшая дочка работает в моей фирме. Такие красивые коды пишет, что я даже завидую. Дает фору папке точно не пропадет. Живет отдельно. Мы ей на окончание института квартиру подарили. Так что осваивает взрослую жизнь. А сын у нас давно самостоятельный. Он моряк. Ходит на судах дальнего плавания. С детства о море мечтал. Уж даже и не знаю, откуда это у него. У меня в юности был друг. Саша снова улыбнулась и оживилась. Точнее, мы в школе дружили втроем. Он я и мой будущий муж. И нас всех троих звали Сашами, представляете? Так вот он мечтал стать моряком. После восьмого класса поехал в Калининград, поступил там в мореходку и исполнил свою мечту. И тоже никто не мог понять, откуда у мальчика из северной глубинки, выросшего в неблагополучной семье, в голове ветер странствий и такая целеустремленность, что он смог сам всего добиться. Я поначалу переживала, видимо, тема была для Ольги безопасной, поэтому она снова втянулась в разговор. «Страшно все-таки. Морская пучина, штормы». А потом привыкла. «Если у твоего ребенка есть мечта, от которой глаза горят, значит, ты просто должен ему помочь». Мы с Пашей так и решили. «И правильно», — поддержала Саша. «Моему другу детства о котором я сейчас рассказывала, тоже помогли. Правда, не родители. Отца у него не было, а мать оказалась совсем никудышная. Когда Сашке исполнилось 12 лет, Она его фактически из дома выгнала, и я ужасно горжусь, что именно мне принадлежала идея, как ему помочь. И как же? Ольге было действительно интересно, и Анна вдруг растрогалась от того, что у ее невестки очень мягкая душа и нежное сердце. Разумеется, я сначала хотела уговорить родителей, чтобы мы забрали Сашку к себе жить. Но если бы они отказали, с этим нужно было бы как-то жить дальше. Нет, конечно, если бы ситуация была совсем безвыходная, то я бы настояла на своем, Но для начала мы с Саней притащили его к нашей классной руководительнице. У нас была совершенно волшебная классная преподавательница немецкого языка. Мы между собой звали ее Шпрехалкой. Сашина глаза горели от воспоминаний, которые явно были ей приятны. Она была одинокая, жила одна, поэтому я надеялась на то, что Сашка сможет у нее перекантоваться хотя бы несколько дней. Но Надежда Андреевна не подвела. Анна вздрогнула. Какой-то жуткий внутренний холод разливался по венам словно ей вводили на место крови внутренний раствор для креонирования, то есть замораживания. Она в каком-то детективе недавно читала о чем-то подобном. Читайте об этом в романе Людмилы Мартовой «Мадам будет в красном». Качающиеся над головой хрустальные подвески и люстры сейчас тоже напоминали брусочки льда. «Холодно. Господи, как же холодно! Она просто забрала Сашку к себе жить». Голос Александра Белокопытовой доносился, будто сквозь толщу снега, как будто Анна лежала в сугробе, а Сашенька стояла над ним. Три с половиной года тащила его на себе, на свою учительскую зарплату. Нет, она, разумеется, не бедствовала. Потому как Надежда Андреевна жила, было видно, что нужда ей не грозит, и все равно это было сродни подвигу. «Надежда Андреевна?» — спросила Анна из-под толщи снега. Он забивал ноздри, рот, забивался в горло, мешая дышать оттого и голос ее был совсем чужой, каркающий не слушающейся, из-за замороженных связок. Павел, Оля и гости недоуменно посмотрели на нее. «Это нашу классную руководительницу, так звали, Строголева Надежда Андреевна. Это она, моего друга Сашку, взяла к себе жить. И благодаря ей он и смог стать моряком. Сама не знаю, зачем я вам это рассказываю. Набившегося в легкие снега стало так много, что воздуху просто некуда стало проходить, она пыталась сделать вдох и не могла. Открыв рот, она судорожно пыталась дышать, но ничего не выходила. Тащила на учительскую зарплату. Не бедствовала. Видно, что нужда не грозит. А что, если он ошибался? Отец, ее настоящий, точнее биологический, мог же отец ошибаться. А она, Анна, об этом даже не подумала. Хотя в главном он же не ошибся. И этот мальчик, который вырос и стал моряком, получается... Искупление — мозг, которому не поступал кислород, отказывался думать дальше. Перед тем, как погрузиться в темноту без памятства, Анна успела отметить испуганные лица сына и невестки и приближающееся решительное и деловитое лицо Сашеньки, доктора Александры Дмитриевны Белокопытовой, а потом потеряла сознание и упала со стула. Когда она пришла в чувство, то обнаружила себя, лежащей в гостиной на удобном кожаном диване, Подушки, удобный и красивый под цвет штор, под головой не было. Все диванные подушки оказались подложены ей под икры, и лежать с ногами выше головы было приятно и неожиданно комфортно. Сфокусировав зрение, все еще немного расплывающееся от приступа дурноты, Анна увидела сидящую на краю дивана доктора Белокопытову, держащую ее за руку и считающую пульс. Неподалеку, поддерживая друг друга, стояли Павел и Оля, комнате сильно пахло нашатырем, Саша поднесла к носу Анны ватку, и та дернулась от резкого запаха, защекотавшего ноздри, закашлялась, попыталась сесть, но снова опустилась на диван, подчиняясь мягкой, но твердой руке Саши. — Ну вот, очнулась. Только вставать не надо, Анна Валентиновна. Как вы себя чувствуете? — Может, все-таки скорую вызвать? — голос у сына был встревоженный, и Анне тут же стало неудобно, что она причиняет своим близким неприятности «Не надо пока скорую», — ответила Саша. но ну, может, это инфаркт. Надо кардиограмму снять». Пульс хороший, наполненный, ровный. Такого при инфаркте не бывает. Саша говорила плавно, словно нараспев, видимо, пытаясь профессионально успокоить и больную, и напуганных родственников. Да, врачом она была хорошим, опытным. «Анна Валентиновна, вы меня слышите? Говорить можете?» «Слышу и могу», — Анна вздохнула. Дышалось легко, снег в груди, куда-то подевался, наверное, растаял. «Вы простите, сама не знаю, что это со мной. Я померила вам давление, оно нормальное, не повышенное. Легкая тахикардия есть, но ничего угрожающего я не вижу, просто обморок». «Но из-за чего?» — Павел все еще волновался. «У мамы никогда в жизни не было обмороков». «Возможно, из-за вина», — Саша вздохнула. Я, конечно, никогда не видела подобной реакции на пару глотков, но Анна Валентиновна сейчас проходит курс восстанавливающей терапии. Если у нее индивидуальная непереносимость алкоголя, то вполне могла проявиться такая реакция. Она более характерна для сильного стресса, но никакой ситуации, связанной с эмоциональной нагрузкой, вроде не было. Ситуация была, да еще какая. Вот только знать про это Павлу и Оле было вовсе не обязательно. А Саше? На этот вопрос у Анны не было ответа. «Все прошло», — сказала она, и все-таки села, спустив ноги с дивана. «Сама не знаю, как это я. Вы простите меня, пожалуйста. Мне так неловко, что я вас напугала». «Да уж, мама», — испугались мы знатно. Сын подошел и помог ей подняться. Хорошо, что Саша оказалась здесь. Благодаря ее навыкам, а также полезной привычке носить с собой нашатырь и тонометр, все быстро закончилось. Я хотел скорую вызвать, но наши гости не дала. Сказала, что сначала надо понять, что произошло. Как хорошо, что все обошлось. Мама, может, ты все-таки ляжешь? Больше всего на свете Анна нуждалась сейчас в том, чтобы остаться одной и хорошенько подумать. Конечно, неудобно оставлять гостю в компании детей. В конце концов, это она ее пригласила. Но сейчас изображать из себя радушную хозяйку было выше ее сил. Кроме того, Анна до сих пор ощущала легкую слабость. Слишком сильным оказалось ее потрясение, связанное с фантомом из прошлого. «Знаете что, я, пожалуй, пойду к себе в спальню», — решилась она. «Приму душ, лягу в постель и почитаю. А вы продолжайте трапезничать и разговаривать без меня. Сашенька, у нас еще есть пирог с брусникой и настоящий домашний Наполеон. Я сто лет его не пекла, а к вашему визиту постаралась». «Спасибо, Анна Валентиновна», — Саша благодарно улыбнулась. Я, признаться, очень люблю пироги. И Наполеон — мой любимый десерт. Знаете что, вы ложитесь в постель, а я через полчасика загляну к вам, чтобы еще раз измерить давление. Думаю, что на ночь можно будет сделать вам легкое успокоительное, чтобы вы хорошенько выспались. Идет? Да, спасибо, дорогая. Я буду вас ждать. Поднявшись в свою комнату, расположенную на втором этаже дома, Анна некоторое время прислушивалась к приглушенным голосам, доносившимся снизу. Сейчас придет Саша, и она обязательно ее обо всем расспросит. Надо же, как интересно устроена жизнь. Почему Вселенная сделала так, чтобы на ее жизненном пути встретилась именно Александра Дмитриевна Белокопытова? И почему именно сейчас? Какой знак ей подают? Что хотят рассказать?» Анна сходила в душ, переоделась в удобную клетчатую пижаму, которую сын привез ей из Финляндии. Ольга выбирала. «Нет, хорошая у нее невестка». А что не такая яркая и стильная, как Саша, так Паше такое и надо было, тихую, домашнюю, держащую на себе весь быт, давая ему возможность заниматься бизнесом. Сама Анна такой никогда не была, работала наравне с мужем, забывала обо всем, погружаясь в свои переводы. Правда, у них всегда была домработница, а еще мама помогала с внуком, как могла. Мама. Откинув покрывало на вторую половину широкой кровати, Анна залезла под одеяло и специальным пультом переключила свет с потолочных светильников на небольшое бра на стене. Она даже не думала, что от всех переживаний сегодняшнего дня так сильно устанет. Когда доктор Белокопытова заглянула к ней в спальню, она уже крепко спала. Она всегда просыпалась рано, поэтому открыла глаза, когда часы показывали 10 минут восьмого. Ну да, наверняка в доме еще все спят. Лампочка у кровати была выключена, Значит, Саша действительно заходила к ней вечером и погасила свет. Саша. Она же хотела с ней поговорить. Впрочем, еще успеется. Два дня впереди. гости и уедет только завтра. Анна прислушалась к своим ощущениям. Ничего не болело, голова не кружилась, дышалось легко. Что ж, она выспалась и пришла в себя. Только и всего. Она встала с кровати, нащупала босыми ногами тапочки, подошла к окну и вздрогнула. На качелях во дворике... Сидела, завернувшись в плед, Саша, качалась, слегка отталкиваясь и загребая ногами желтые и красные листья. На подлокотнике столики стояла большая чашка, видимо, с кофе. Что ж, будем считать, что это тоже знак. Анна быстро оделась, натянув спортивный костюм, в котором обычно ходила дома, спустилась вниз, стараясь, чтобы не заскрипела лестница, не разбудила сына и невестку. Если соблюдать тишину, то в субботу они проспят как минимум до девяти. Прекрасно, у нее будет время. Щелкать кнопкой кофемашины Анна тоже не рискнула. Жужжание будет слишком громким. Чайник оказался горячим, значит, гостья тоже старалась соблюдать утреннюю тишину в доме. Анна заварила себе кофе прямо в чашке, сунула ноги в резиновые ботики на шерстяной подкладке, накинула куртку, взяла в прихожей еще один плед. Они специально лежали там на случай возникшего осенью желания посидеть на качелях или подвешенных плетеных креслах. Она толкнула дверь, вышла на крыльцо, зажмурилась от неожиданно яркого солнца. «Хороший день сегодня будет!» То ли услышав звук ее шагов, то ли просто почувствовав движение, Саша повернулась, намереваясь встать. «Сидите, сидите, Сашенька! Я сейчас к вам приду!» Она заспешила по пружинище под ногами траве, пересекла довольно большой двор, подошла к качелям, села рядом с Сашей, пристроив свою чашку на столике слева. «Доброе утро, дорогая!» «Доброе утро, Анна Валентиновна. Как вы себя чувствуете?» «Отлично. Не беспокойтесь». «Я вчера заходила к вам, как и обещала. Но вы уже спали. Я не стала вас будить. Но укол все-таки сделала. Вы уж не обессудьте. Я оставила Павлу ампулу, чтобы он знал, что именно я вам вколола». «Спасибо, но я вам полностью доверяю, Сашенька». Она замолчала, не зная, как приступить к важному для себя разговору. «Да, Анна Валентиновна, я вас слушаю». «У меня к вам будет небольшая просьба. Возможно, она покажется вам странной, но, поверьте, мне это очень важно». Черт, кажется, она снова начинала волноваться. Почувствовав это, доктор Белокопытова взяла ее за руку. «Я слушаю», — повторила она. «И не переживайте, пожалуйста, мы совсем всем разберемся. Я вам обещаю». «Да, хорошо. Спасибо. Саша, пожалуйста, расскажите мне про вашу учительницу». «Про кого?» Разумеется, этого ее собеседница никак не ожидала про Надежду Андреевну Строголеву. Что рассказать? Какая она была? Как жила? Что любила? Зачем вам? На лице Саши не было ничего, кроме безмерного удивления. Я в последний раз видела Надежду Андреевну 30 лет назад. Это было в тот день, когда она умерла. Как это было? У нее было неизлечимое онкологическое заболевание. Болезнь развивалась стремительно. С того момента, как она узнала, что больна, До смерти прошло всего три месяца. Я была у нее пару раз. Я тогда уже училась в Питере, приезжала нечасто и была беременна, вот-вот должна была родить. Перед Новым годом я зашла поздравить Надежду Андреевну с наступающим и сразу поняла, что все плохо. Мы с Саней, моим мужем, тогда дали телеграмму Сашке в Калининград, но нашему другу, который три года жил у Строголевой, он был в рейсе, сразу приехать не смог. Она выглядела плохо, но ходила по квартире, сама заваривала чай. Когда я сдала сессию, оформила академ и отправилась в Вологду, был февраль, и она уже не вставала с постели. Сашка приехал в тот день. Мы с Саней пришли, когда у него кончились пары. Он, в отличие от меня, учился в Вологде. В Питер не поступил. Мы просто постоянно ездили друг к другу. Мы пили чай на кухне, а потом сиделка нас позвала, потому что Надежда Андреевна умирала. Она ушла на моих глазах. «Рассказывай, рассказывай!» — воскликнула Анна. «Продолжай, пожалуйста, деточка!» «Но почему вам это интересно? Вы так побледнели? Вам сейчас опять будет плохо!» «Нет-нет, со мной все в порядке!» — нетерпеливо проговорила Анна. «Просто дело в том...» Она помолчала, словно собираясь с мужеством, и все-таки выговорила слова, которые никогда не могла вытолкнуть из себя без внутреннего сопротивления. «Дело в том, что Надежда Строголева — моя родная мать!»